вторжение наконец произошло. Как только наш радиооператор Богатин начал записывать первые слова, объявлявшие о высадке в заливе Свиней, я вздохнул с облегчением, думая, что все в сговании тоже вздохнули с облегчением, то, что когда-либо должно произойти, пусть уж лучше произойдёт поскорее. В соответствии с разработанным мной на тот случай планом, я выступил в бюллетене с сообщением о прояшедшем и обращении Фиделя ко всем дружественным университетам, профсоюзам, парламентариям и представителям левых организаций. В полдень центр города бурлил, к вечеру тысячи людей пришли из жилых кварталов, офисов, университетов и дружно двинулись к площади Боливара с флагами и плакатами, выражавшими поддержку кубинской революции. Ораторы обращались к толпе, а основные улицы центра города патрулировала полиция. Как ни странно, наши сообщения были в тот день впервые использованы центральным офисом телекамыкатьона с телеком. Без условно ЦРУ, действующая совместно с местными разведками, начала реализовывать план по нейтрализации филиалов агентства во всех странах. Телефонная связь с Гаваной была прервана. Я позвонил Габа в Нью-Йорк. "Нет никаких важных новостей", сказал он. "Идут сильные бои". Я хотел продиктовать ему по телефону основную суть наших сообщений, чтобы он по телетайпу передал их в Гавану. «Подожди, подожди», — остановил он меня, — «неподалеку на Пятой Авеню есть доступный для всех телекс. Я свяжусь оттуда с твоим телексом, и ты передашь новости». Ну так мы и сделали. Вот таким простым способом мы натянули нос ЦРУ. На следующий день агенты национальной безопасности протолкнули через скопление политических лидеров, левых и либеральных парламентариев и университетских преподавателей, набившихся в наше представительство в надежде узнать новости, и начали меня допрашивать. После этого они обыскали агентство. Я с удивлением понял, что они ищут радиопередатчик. Очевидно, они решили, что у нас есть тайное, где-то спрятанное радио. Они не могли понять, каким другим способом наши сообщения могли добраться до Гаваны. В течение трех дней, пока продолжались бои на Кубе, Боготу, как и Каракас, Лиму или Сантьяго, лихорадила от демонстрации, маршей, протестов, политических споров. Это же происходило по всей Латинской Америке. Куба привела к размежеванию взглядов. Каждый должен был идти за или против, причем страстно. Поэтому, когда пришло наконец известие о том, что вторжение разбито и нападавшие сдались, наши старые друзья, братья Сантаскостио, один из которых был главным редактором, а два других заведующими отделами в редакции Темпо, читали сообщение телетайпов со слезами на глазах, а я в то время в попрежнему набитых людьми комнатах Пренце Латина переживал радостное возбуждение. Университетские люди сформулировали за столом в агентстве траурное сообщение, Контрреволюция умерла. Выражаем соболезнования близким. И кроме ЦУРоу вставили туда имена всех политиков и журналистов, жаром сражавшихся против Кубинской революции. Это объявление, обычно принятое сотрудником похоронного агентства, как будто речь шла о настоящей кончине, на следующий день было почтительно расклеено на стенах и дверях всех церквей. Зловещая красная выходка написала одна газета Погающее сообщение я получил в воскресенье вечером. Я вижу этот момент как сейчас. Так как мне нечем было заняться, то я по привычке пришёл в свой кабинет. В агентстве никого не было, кроме радиооператора, чья пишущая машинка в соседней комнате вдруг начала медленно работать в ритме сообщения, передававшегося азбукой Морзе. Был солнечный вечер, в окне виднелись пустые улицы центра Боготы, по которым среди воскресного одиночества бесцельно бродили несколько прохожих. В этот час весь город обычно собирался на футбольном стадионе или на площади для боев быков. Неожиданно зазвонил телефон, и я услышал голос телефонистки, говорившей по-английски, а затем голос в массете. Тебе я сообщаю одному из первых. Я только что сообщил Фиделю о своём уходе. Когда я попросил объяснить, что произошло на Твесил, лучше прилетай в Гавану. Повесив трубку, я стал смотреть на муху, жужжавшую в сонном, пропитанном солнцем воздухе моего кабинета. Вот и это закончилось, подумал я. Произошло то, чего из-за общего развития ситуации на Кубе следовало ожидать. Кубинское министерство труда находившиеся в руках партийных людей, приказала вернуть изгнанных в Массете журналистов. Вместо того, чтобы покорно выполнить этот приказ, Массете, как всегда несгибаемый и упорный, отправил Фиделю своё заявление об отставке. Фидель ничего меня ответил, замкнутый и непредсказуемый Фидель хранил молчание. Он ограничился тем, что попросил Массети, что было воспринято как крайне позитивный знак, чтобы тот вошёл в состав группы журналистов, которым будет поручено публично перед телекамерами допросить взятых в плен кубинцев, так называемых гусанос, участвовавших во вторжении. Когда я разговаривал с Массети в его доме пока, тот жарил мясо, то понял, что в глубине души он считал, что останется на своём посту. Фидель всегда доверяла ему, начиная с тех дней в Сьерре, когда Массети приехал по поручению аргентинского радио интервьюировать его. Фидель использовала его поездки, чтобы передавать с его помощью послания другим главам государств, Жаню. к Адрусу или на Сэро Фидель звонила ему каждый вечер очень поздно, чтобы узнать, что нового произошло в мире. Фидель должен был знать, он просто не мог не видеть, что партия, стремясь поместить своих людей повсюду, неизбежно подталкивала к миграции тысячи людей, которые до этого были ирреаными сторонниками революции. Я тоже так думал. Но произошло нечто, что заставило опасаться худшего. Стала видна какая-то тёмная деятельность, возникло ощущение беспокойства, смутной беспомощности журналистов агентства, группировавшихся вокруг Массети. Все эти товарищи, мужчины и женщины, которые теперь приходили к Массети домой, чтобы выпить кофе и обсудить услышанные здесь и там слухи, ощущали и сильную неуверенность, и испытывали куда более сильное чувство солидарности, чем когда-либо раньше. Уже давно прошли те дни, когда они без каких-либо опасений кричали, смеялись и отпускались в шутки насчет Каня. Для них, для меня, для Габа в Нью-Йорке дни проходили под бременем ожидания. И, наконец, однажды в два часа дня пришла новость. Я обедал с Массетти и его женой Кончитой, когда вошел бледный, запахавшийся редактор. «Они пришли, Массетти, — сказал он, — они уже здесь». «И действительно, они пришли. Они». Через несколько минут они вошли, следуя за колонной вооруженных дружинников, конечно же, партийных дружинников, отреагировавших звучным, послушным, одинаковым стуком сапог на голос офицера, тоже партийного, и взяли под контроль все помещения в агентстве, заставили уйти всех, кто там находился, не слушая никаких объяснений и не дав нам даже возможности собрать свои бумаги. Когда чистка была проведена, они ушли. Все было предусмотрено для того, чтобы в агентстве продолжал работать каждый отдел, по одному человеку на каждый телетайп, по одному редактору на каждую пишущую машинку. Но только теперь работали их люди, на сто процентов их, плюс еще несколько ничтожеств. Их, безусловно, оказалось мало, которые заставили себя отречься от Массити и пойти на службу к новому редактору, Фернандо Револьтесу, испанцу, которым они могли легко управлять. Назначил его, конечно же, Фидель. Наши друзья приходили тайно, маленькими группами, словно христиане, скрывавшиеся от преследований в катакомбах. Они садились в гостиной, из окон квартиры было видно вибрирующее от цвета Гавана, раскинувшееся до самого Карибского моря. Потели они, несмотря на свои лёгкие тропические рубашки, молча курили или разговаривали тихим голосом. Они казались удручёнными родственниками, пришедшими с мрачным видом выразить свои соболезнования. Шутка или неожиданно возникший смешок быстро тонули в озере остолбенения и мрачных размышлений. Я смотрел на наших коллег, почти все они были очень молодые, один приходил с невестой, другой с женой и ребёнком, всех их выгнали из агентства партийной дружинки. Все они оказались за бортом. В былые времена их уже лишали работы, они оказывались безработными поспорив с издателем или главным редактором Diario de la Marina, Bogeme или Carteles. Но тогда в былые времена это не было драмой. Вольдеред, редактор, редактор неожиданно, отказавшись от своей работы и ушедший, хлопнув дверью, оказывался внезапно освобождённым от своего рабочего расписания, от постоянных требований службы. Он наслаждался вечерним досугом, ходил в кино, спокойно пил кофе, ходил по улицам, смотрел на красивых стройных девушек Гаваны, прогуливавшихся под дуновением тёплого морского бриза. Он сидел с друзьями, тарелку свежих креветок в одном из баров Старой Гаваны, вечером выпивал несколько кружек холодного пива или несколько бокалов рома и был уверен в том, что на следующий день в другом журнале, в другой газете, в другой радиопередаче, на канале новостей или на телевидении или в известном агентстве новостей для него найдётся работа. Теперь всё было не так. Теперь впервые в жизни они осознали, как осознавал это и я, что при социализме, который они так радостно приняли, выкрикивая революционные лозунги и песни. Есть только один хозяин государство. И если этот единственный хозяин по каким-то причинам теперь считал человека политически подозрительным, не вызывающим доверия, непокорным, то он неожиданно оказывался на обочине, в лимбе, не зная, что ему делать со своей жизнью. Они, конечно же, раньше об этом не думали. И только теперь с потрясением открыли для себя то, что открыла я. В чём вообще-то заключался их грех? Почему они неожиданно оказались без работы, не имея возможности куда-либо устроиться? Они с энтузиазмом поддерживали Феделя, в своё свободное время учили неграмотных или работали дружинниками, считали, что продажная журналистика, отравлявшая их работу, осталась в дореволюционной эпохе, больше не было взяток, не было чеков, которыми сенатор, министр, предприниматель расплачивались под столом за какую-либо контрабандную опубликованную информацию. Они были уверены, но что теперь служит революция, что они в первый раз служат правде. Их грех заключался не в чём ином, как в преданности своей кубинской идентичности. Непослушные, насмешливые, непочтительные, болтливые, карибские, они не воспринимали осторожность, жёсткость, двуличие, лицемерие, религиозную покорность членов секты, называвшейся партией. Комиссары объясняли, в чём заключался их грех на своём загадочном религиозном языке. Его суть, товарищ, говорили они, в индивидуализме, в мелкобуржуазном высокомерии, порожденном убогой совестливостью и недостаточном понимании исторического процесса, в центре которого находилось служение первой антиимпериалистической революции в Америке. Их грех, товарищ, заключался в том, что они не осознавали, как сильно этой революции угрожал империализм, властный империализм, хищный, как стервятник, находившийся всего лишь в 90 милях от наших берегов, поэтому нам надо было было дисциплинированно сомкнуть ряды, чтобы защищаться от него, а не подыгрывать нашим врагам. В своём реакционном поведении и взглядах не подыгрывать, например, антикоммунизму, антисоветизму, не отпускать шутки дурного вкуса по отношению к советским товарищам, не заявлять, например, юрниче, что и фильмы полное дерьмо. Не забывать, что как раз благодаря им мы все ещё здесь и все ещё сильны. Кто покупает наш сахар, кто продаёт нам нефть? Не забыл об этом, товарищ. А этот декадентский эстетизм это любовь к буржуазному искусству, столь чуждому жизни и борьбе рабочего класса. Стишки и братон проволочки Колдера, на великой Кавке, фильмы Бергмана, всё это метафизическое дерьмо это творчество педиков, товарищ. Оно ничего не говорит рабочему, героическому, простому человеку или трудящейся крестьянке. В общем, грех этих журналистов, собравшихся в квартире Массети, заключался в том, что они сформировались не во время партийных съездов и не разделяли их догмы, их язык, их тупую покорную ментальность, пришедшую из глубины азиатской ночи с Урала, навязанную Сталиным. Другими словами, их грех заключался в том, что они не были и не могли быть коммунистами. То есть они не принадлежали к той партии, которая только в последний момент, чтобы не остаться в стороне, присоединилась к революции. Кафка локши бы себе кусал от зависти. Услышав эту историю. Что же потом произошло с этими журналистами? Могу себе это представить, опираясь на опыт других моих кубинских друзей, которые переживали то же самое и предложить разные варианты развития их жизни после того, как я покинул остров. Прежде всего, они, как и все мы латиноамериканцы, решили опереться на дружские связи и бросились искать влиятельных друзей. Друзей, которым они в мельчайших подробностях описывали свое положение. Старик, начинали они оправдываться, уже чувствуя это непонятное давление, это невыразимое и скрытое чувство вины, которое католическое воспитание могло породить в их сознании. Я же вовсе не гусану, ты-то ведь можешь быть в этом уверен, ты меня знаешь. Друг все понимал, но ничего не мог сделать, тем более, что он уже не мог считать совершенный еретический поступок просто небрежностью. Он уже чувствовал мутный вездесущий взгляд инквизитора, и его товарищ вполне мог допустить ошибку, но он ещё точно не знал какую. "Наверно ты всё же допустил какую-то ошибку", говорил он. Революция не ошибается. Итак, впавший в немилость товарищ ходил из одного кабинета в другой, пытаясь объясниться, и всё до его встречали всё те же отведённые взгляды и всё та же насторожённость. Его замешательство всё более усиливалось, как и чувство вины. Он открывал для себя тоскливую истину: государство, ставшее абсолютным, вездесущим, не обрело плоть. У него нет слуха, чтобы прислушаться к тебе, нет сердца, чтобы пожалеть тебя. Государство не интересует твоя ничтожная личная судьба. Что же оставалось делать товарищу, впавшему в немилость революции? Если он был гордым, твёрдым, если у него легко закипала его испанская кровь, или его индейская карибская кровь, или его негритянская кровь, или все три сразу, а все три были склонны к сопротивлению, если он не мог ни понять, ни принять произошедшее и не хотел искупать вину за несовершённые поступки, то тогда, в конце концов, он выбирал дорогу изгнания, которая тогда ещё была возможна, и садился в самолёт, набитый людьми, оказавшимися в таком же положении, как и он сам, и самолёт взлетал в ранчо Байерас. Я летел на север, а множество плакатов на улицах складывались в большие буквы: "Кто хочет уйти, пусть уходят". Если это было не так, если впавший в немилость товарищ не хотел покидать свою страну, если он считал, что происходящее с ним это только минутное отклонение революции или же в его характере были признаки слабости, и инстинктивный рефлекс бывшего раба, склоняющего голову перед кнутом, то в конце концов он униженно признавал свою ошибку и занимался самокритикой перед каким-нибудь комиссаром, готовым отпустить его грехи. Признай, старик, что твоё поведение объективно было контрреволюционным. Признаю, признаю. Он возвращался на работу, но у этого товарища что-то умирало внутри, что раньше свободно распускалось, словно растение, которое омывает свет и вода. Исчезало что-то, уходившее корнями в национальную самобытность, что-то связанное с его почвой, с музыкой ромбы и гуарачи, с его мятежными предками, с кровавой историей его острова, который всегда боролся за свободу. Теперь он всегда будет жить в страхе, начнет следить за своими словами, остерегаться подозреваемых в непокорности друзей, будет бояться плохо говорить о коне, об его чередях, о товарах по карточкам, о Ленине, гранме, о советских фильмах, твердой как цемент чешской зубной пасти. Теперь он будет отдавать отчёты о каждом своём шаге в действительным органам, призванным защищать революцию, и в квартале, где находится его дом, будут знать, пришёл ли он пьяный и с кем он спит. Как было во времена инквизиции. Вот такое будущее. в разных его вариантах изгнания или подчинения ожидали наших друзей из Пренса Лацина, которые много лет назад собирались в квартире Массети. Они, конечно, не могли предугадать его, но уже предчувствовали приближение чего-то тёмного, непонятного, нового, угрожающего. Это было видно в их взглядах. У Масоты была другая проблема, куда более серьёзная. Из-за своей цельности и искренности, естественной прямоты своего характера, Масоты не мог договариваться с партией и идти с ней на уступки, и уж тем более не мог подчиняться её тупой сектантской ортодоксии. Все коммунисты, работавшие в агентстве, за немногими исключениями, были необразованными посредственностями. Они умели только следить за работой других во имя своей жёсткой и усреднённой истины. С бюрократами такого толка невозможно было нормально работать. Почему же, если в частных разговорах даже Фидель и Че отзывались о них саркастически, надо было признавать их правоту? Массетти считал, что этот маневр оказался возможным только потому, что команданты Сьерры об этом не знали. Комиссары хотели загнать его в угол, вынудить его уйти, очевидно, чтобы защитить себя, оправдать свой заговор и самим выступить в роли самых уверенных, самых твердых, бдительных и вызывающих доверие революционеров. Он не собирался подыгрывать им. Именно поэтому его собственная твёрдость, его восхитительная несгибаемость поставили его в безвыходное положение. Он рассказал мне об этом в тот самый день, когда партия захватила агентство. Уже смеркалось. В какой-то момент, пока все его редакторы, нахмурившись, курили и разговаривали в гостиной, Массетти отозвал меня в сторону, в свою комнату. Он хотел найти выход не только для себя, но и для своих потерявших работу редакторов. Он говорил со мной о книге, о кубе, о журнале, предназначенном для всей Латинской Америки, чья должен будет предоставить ему средства, чтобы запустить некоторые из этих изданий. Так он говорил, сидя рядом со мной на своей супружеской кровати у открытого окна, за которым была видна в сверкавшей огнями вечерней Гаване. Я понимал, что всё это было невозможно. Чей не мог оказывать покровительство своему земляку. Кроме того, организация параллельного периодического издания изначально противопоставленного партии только усилила бы раскол внутри революционного аппарата, который в тот момент с точки зрения Фиделя должен был оставаться монолитным любой ценой. Я ему это сказал. И вот тогда Массети после долгого молчания, рассеянно окинув взглядом видневшийся за окном ночной город, в конце концов пробормотал грустным и почти горьким голосом: "Че не сможет защитить меня? В крайнем случае я пойду в армию солдатом, простым солдатом? Ха, почему бы и нет. Я замолчал, это мы они тоже могли помешать. Они Этого я, конечно, ему не сказал, было бы жестоко закрыть перед ним все возможные выходы. Ему они нужны были психологически, чтобы облегчить напряжение. Я просто сказал, что завтра напишу заявление об уходе и полечу в Нью-Йорк поговорить с Габо.